Глава 28. С точки зрения Эмбер, кабинет Майкла Крейна был таким же пафосным и претенциозным, как и все здесь. Его ролики, его речи, его обещания и амбиции. И таким же безвкусным. Огромный, как полноценная гостиная с темным матовым экраном на пол стены. Вместо еще одной из стен сверкало окно с видом на тенистый парк. Неслыханная роскошь в вертикальном городе. Хотя парк и располагался не на земле, а на открытой крыше, а остальные стены были либо заставлены шкафами, либо завешаны фоторамками. И то, и другое должно было подчеркивать солидность Крейна как бизнесмена. На полках папки с названиями проектов, дорогие фотоальбомы, подарочные издания и прочие вещи, которым, по мнению некоторых, место в кабинете успешного дельца – Пространство между ними перемежалось всевозможными статуэтками, безумно дорогими диковинками со всех концов света, подарочными бутылками и так далее. В рамках в основном фотопроектов Крейна, либо его самого, пожимающего кому-то руку. Тоже типичный набор. Что ж, по мнению Эмбер, все это не говорило ни о солидности Крейна, ни о его успешности. Все это символизировало лишь мещанство и ненужную страсть к собирательству. Так обычно и ведут себя те, кто вышел из грязи. Пресловутый self-made элита в первом поколении. Ха! Даже ее собственный отец уж на что не имел вкуса, но так свой кабинет не захламлял. Впрочем, Эмбер вспомнила вездесущие бычьи рога и ковбойские шляпы, которыми ее отец, техасский миллионер, увешивал буквально все и вся. Кажется, в мыслях у Йока было что-то схожее, Тоже презрение во взгляде, та же надменность. «Диковато!» — голос Йока растягивался, как капля патоки. «И как-то по-сексистски здесь так ирозит белым мужским супремасизмом, культом силы, упоением собственной успешностью». «Надо же, угадала!» — Эмбер хмыкнула. Впрочем, угадать было несложно, она знала Йока много лет. «А вам больше по душе женский супремасизм, Йока», – светским голосом отозвался Крейн. «Не тот, не другой», – снисходительный смешок отчетливо дал понять, что Йока в своем обычном настроении. «Вы мыслите устаревшими категориями, Майкл. Четкие рамки конкретных гендеров отжили свое, и оживлять их в наше время – подлинное варварство». «Как по мне, Йока – обычная практика для бизнесменов моего уровня». Крин был сама невозмутимость. «Вы шутите?» Лицо Йока пересекли морщины. «Ваши фотографии на стенах – прямые наследники охотничьих трофеев пещерных людей, вроде бивни мамонта». Кх -кх -кх. Эмбер выразительно прокашлялась. «Может быть, уже займемся делом?» Йока и разговор о сексизме. Это может длиться часами, а если оппонент попадет в упёртый, то вдвойне». «Ладно», – Крин перевел взгляд на нее, – «а деле, мисс Кросс? Чего конкретно вы пытаетесь от меня добиться?» Эмбер спокойным шагом пересекла кабинет и усилась прямо перед ним, в соседнее кресло вальяжно опустилась безупречная фигура Йока. «Чтобы вы объяснили, господин Крин, слишком много непонятного произошло за последние трое суток с момента нашего прилета, и вы как-то замешаны во всем этом?» «По-моему, все очевидно...» Крейн сложил руки перед собой и сцепил ладони замком. «Есть те, кто очень не хочет, чтобы наша сделка состоялась, и они делают все, чтобы мое имя ассоциировалось у вас со скандалом». «И они своей цели добиваются», кивнула Эмбер. «Господин Крейн, это уже не просто скандал. Скандалом был бы злоумышленник в наших гостиничных номерах, пытавшийся потихому установить магические камеры...» и оставшийся бы незамеченным, если бы не случайность. Но похищение одного из нас – это уже не скандал. Крейн медленно покачал головой, словно давая себе собраться с мыслями. С чего вы взяли, что это похищение? Разве господин Старс должен отчитываться вам? Исчезновение – взмах рукой показал, что Йока не делает особой разницы между этими терминами. Неважно, как это назвать, главное, что он пропал, телефон отключен и все следы ведут к вам. То, что он прислал фотографии от моей башни, еще не означает, что он в нее зашел. Здраво рассудил Крейн. Возможно, кто-то хотел, чтобы вы так думали. Полагаете, Старс настолько идиот, чтобы пойти у этого кого-то на поводу? Эмбер сощурилась прессуя оппонента жестким взглядом. Что ж, конечно, никто из них не скажет этого вслух, ни Крейн, ни она сама, но да, Старс хороший парень, как говорится, настоящий бойскаут, да и в бою хорош, но вот ума у него немного. Что произошло, когда он встретил Готфрида? О чем они говорили, почему он поехал к башне Крейна? «Даже если вы не замешаны в этом?» Рука Йока изобразила в воздухе сложный жест – «Все равно должны представлять, как это все выглядит. К вам приезжают зарубежные партнеры. И тут начинает, одно за другим происходит... это!» «И везде замешан Артур Готфрид», – кивнула Эмбер. «Ваш сотрудник. Вначале именно возле него открывается портал, потом именно он светится на идиотском телешоу вместе с иномирцем» который из этого портала вышел и убил всю охрану. Готфрида видел Старс перед тем, как пропасть. Готфрида опознал в том злоумышленнике наш курсант. Конечно, пришлось надавить, прежде чем он сознался, но ваш интерфейс сообщил ему это имя. В общем, все следы ведут к вашему сотруднику, а следовательно и к вам. Лицо Йока осветилась издевательская улыбка. Джабедай и Ральф уже ищут его. И будьте уверены, если Старс обнаружится где-то на вашей территории, вас, Майкл, не спасет даже целая армия адвокатов. Крейн спокойно выдержал взгляды двух плутающих. «Поверьте мне», – заметил он спокойным голосом, – «если бы я задумал похитить Старса, то уж точно не стал бы прятать его на своей территории» тем хуже для вас», – ледяным голосом отозвалась Эмбер. «И что с военными? Почему вы третий день буквально к войне готовитесь?» Крей напустил глаза в столешницу и замолчал, будто что-то прикидывая. Затем, глубоко вздохнув, он снова поглядел на Эмбер и Йока. «Ладно, теперь его голос звучал уже не так сдержанно и невозмутимо. Допустим, все зашло слишком далеко», и вы имеете право знать, что происходит, поскольку пострадал один из ваших товарищей». Йока и Эмбер переглянулись. «Так вам что-то известно, но вы молчали?» Глаза Йока и вовсе сузились до тонких щелочек. «Уже интересно. Продолжайте, Майкл. Только не вздумайте открещиваться от Готфрида и его дел», – добавила Эмбер. «Вы сами заявили, что он работает на вас». Если сейчас попытаетесь убедить нас, что он уволен неделю назад, вам не поверят. Крин глядел на нее пару секунд, а затем кивнул. Нет, что вы, я вовсе не собираюсь такое заявлять. Артур Готфрид работает на меня. И не просто работает. В этом-то все и дело. Он снова сделал паузу, плутающие его не перебивали, давая закончить. «Наверное, мне не стоило его во все это вовлекать, зная все о нем, зная о его проблемах и о том, как он мыслит. Может быть, вы все-таки начнете сначала?» – не выдержала Эмбер. «Ладно», – согласился Крейн. «В общем, Готфрид, он э, не совсем нормален, особенный, как сказали бы у вас в Америке». «То есть псих?» – взгляд Йока сочился подозрением. «Майкл...» «Вы наняли на работу психа?» «Нет, поймите меня правильно», – Крин взмахнул рукой. «Знаете, как это бывает у сумасшедших. Он совершенно не приспособлен к социуму. У него бродят разные идеи, порой он путает реальность и свои фантазии». «И все-таки вы наняли его на работу», – кивнула Эмбер. «Браво!» «Я пытался пристроить его хоть куда-то», – пожал плечами Крин. «Дело в том, что...» Он мой пасынок. «Ваш кто?» Не поверили плутающие. У Йока широко распахнулись глаза. Эмбер подалась вперед. «Сначала так сначала!» Вздохнул Крейн. «Вы ведь наверняка уже пробили имя Артур Готфрид по всем своим базам, так?» Эмбер молча кивнула, подтверждая вопрос. «Значит, нашли ту старую историю!» Крейн криво усмехнулся. «Об убийстве на свадьбе!» Тот Артур Готфрид-жених, погибший в тот день, был его отцом, а его матерью – невеста Готфрида, Анна Тал. впоследствии – моя жена». Американцы слушали, не перебивая. «Обе семьи знали о беременности», – продолжал Крейн. «Все думали, что Готфрид и Анна поженятся, но вмешался тот случай, трагедия на свадьбе». «Убийцу ведь так и не нашли, кажется». В глазах Йока появилось странное выражение. — А ведь многие считают, что убийцы были вы, Майкл. — Да, увы, — вздохнул Крейн. — Многие также считают, что я прикончил всю семью, Готфрид. Почитайте интернет, сколько сплетен об этом найдете. Я устал с ними бороться, устал доказывать, что я не убийца и не садист, и просто занимаюсь своим делом, пусть думают, что хотят. Он покачал головой. «В общем, я принял Анну вместе с ребенком. Его назвали в честь отца, что, конечно же, было для меня тяжело. Я очень любил Аню. И видеть, что тот Артур Готфрид еще занимает место в ее сердце, было непросто. А позже обнаружилась эта задержка в развитии». Он горько усмехнулся. «Знаете, у безумцев такое встречается. Артур просто гениален в своем деле, в науке». Еще подросткам он показывал такие успехи, какие бывали не у каждого взрослого ученого, поэтому я и пристроил его в лабораторию, стараясь не выпускать при этом наружу. «Общественности о вашем пасынке ничего не известно», заметила Эмбер, «потому что я скрываю это, лишние скандалы, внимание, прессы, сын от погибшего жениха моей собственной жены, нелюбимый ребенок с психической болезнью, о котором я все же как честный человек, пытаюсь заботиться. В общем, о нем знали только самые близкие люди. Большую часть времени он проводил в лаборатории. Это нравилось ему самому. Крейн снова глубоко вздохнул. «Я пристроил его туда, где он был на своем месте. Все были довольны, он занимался тем, что у него хорошо получалось. Я был счастлив. Я видел хорошие результаты его работы и успешно их продавал. Анна радовалась» что у ее первенца все хорошо. А потом случилось это. «Вы говорите о недавних убийствах?» уточнила Эмбер. «Да», — Крейн прикрыл глаза. «Я за несколько дней потерял троих. Жена и сын были убиты. И сделал это близкий человек, брат Анны. Я до сих пор не могу уложить в голове это предательство. Александр им не был как брат. Я доверял ему так, как никому другому». «Мы сейчас не об этом говорим», – оборвал его размышление голос Йока. «Как это все связано с убийством, Майкл?» «Артур слетел с катушек», – вздохнул бизнесмен. «Смерть матери плюс безумие» – наткнулся в интернете на те самые обвинения, мол, я повинен в смерти семьи Готфрид и вбил себе в голову, что и за смертью матери стою я. В общем, он меня возненавидел, а я поздно спохватился». Крейн помолчал пару секунд. «Тогда на презентации он не должен был ее вести. Вас должен был встретить Шероханагава, но Артур уболтал его, уговорил заняться делами, а сам пошел встречать вас. Поэтому я прилетел сразу, как узнал». «С какой целью?» – в голосе Эмберского зило недоверие. «Уронить в наших глазах репутацию интерфейса?» — Это так, баловство, — помотал головой Крейн. — Это ведь он открыл те врата и впустил убийцу. Кажется, они были в сговоре. — Для психа ваш Готфрид слишком умен. Глаза Йока демонстративно шарили по потолку, следя за случайной мухой. — Провернуть такую операцию у вас под носом? Затем похитить Старса и пробраться в наши номера и все ради того, чтобы подставить вас? — Он не глуп пожал плечами Делец. «Просто у него альтернативная логика. И мир он видит по-своему. Кажется, сейчас он убежден в том, что я его главный враг, вот и хочет расстроить эту сделку. А я...» Крин прикрыл глаза и потер их. «Мне и так нелегко после случившегося. Я потерял близких людей, я вынужден тратить силы на поиск предателя, одновременно расследуя, Кто же из моих конкурентов заплатил ему и чего он хочет добиться? В общем, моего внимания не хватило еще и на Артура. Йока и Эмбер снова переглянулись. «Ладно, допустим», – произнесла Эмбер. «Допустим, мы вам поверили, Крейн. Только допустим, это пока лишь предположение». Бизнесмен кивнул. «Тогда один вопрос», – продолжила девушка. «Все вроде бы вписывается в вашу версию, но...» Что за шумиха с их появлением на шоу, да еще вместе с Ханагавой? «Сам не пойму, зачем они туда явились», – заявил Крейн. «Возможно, это странный способ Артура передать мне привет, дать понять, что он задумал. А может, еще что-то. В конце концов, я уже сказал, что у него альтернативная логика. Никто не знает, что у него в голове. Тот великан, Люк, если верить Артуру, «Вообще не из нашего мира, а Ханагава, он ведь доверчив и внушаем, живет наукой!» «Я и сама читала о Ханагаве», – отрезала Эмбер. «Итак, господин Крейн, есть еще что-то, что мы должны узнать?» «Соображение, чего добивается Артур Готфрид, каким будет его следующий шаг, где он держит старца?» «Если бы я только знал», – вздохнул Крейн, – «увы, разумеется, я помогу всем, чем могу» чтобы вы смогли найти пропавшего. Но пока у меня нет ни одной идеи о том, где находится Stars and Stripes. Stars and Stripes открыл глаза. Светлее, впрочем, не стало. Голова раскалывалась, как после самой сильной пьянки, и чувство этой боли было самым сильным. В остальном полный минус. Темно, тихо, как будто он находится в небытии. Чёрт пробормотал Старс, пытаясь пошевелиться. «Я что, умер?» А затем руки наткнулись на что-то твердое по бокам и сверху. И до него дошло. Кровь ударила в голову Старсу. Показалось, что ему не хватает воздуха. Задыхаясь, он изо всех сил, насколько хватало места, забарабанил по твердой поверхности, окружавшей его, пытаясь осознать простейший факт. Его похоронили заживо. «Нет!» – вырвалось у него. «Нет, нет, этого не может быть! Я еще жив, я не покойник! Выпустите меня отсюда!» Мысль о том, что, лежа в гробу, лучше бы экономить воздух, промелькнула где-то на задворках его сознания и утонула в панике. В конце концов, если он не выберется, то какая разница, сколько конкретно часов он здесь протянет? Нет, нет, нет, он должен выбраться. Он не может умереть вот так, не может сгинуть где-то в гробу, в России, вдали от дома. похороненный заживо, и вряд ли даже кто-то узнает, где его могила. А что, если нет? Старс поморгал в темноте, пытаясь сообразить, что последнее он помнит. Он встретил Готфрида, приехал с ним к башне Крейна. Вот же черт! Почему он не вызвал остальных в клуб? Почему не дождался их там? Почему? Дальше только боль от удара по голове. Что ж, выходит одно из двух. Либо Готрид похоронил его заживо, чтобы так изощренно прикончить, либо же он впал от этого удара в кому, и его хоронили уже свои. И какой из этих вариантов ужаснее? Может быть, он уже в Америке? Что если он провалялся в коме неделю, месяц или два, и его приняли за покойника, зафиксировали клиническую смерть, Решили, что он умер. «Нет, нет, этого не может быть!» «Я живой!» В полный голос заорал Старс, надрывая связки. «Выпустите меня! Я не хочу умереть тут! Выпустите!» Руки и ноги беспрерывно барабанили по стенкам гроба. Звук не глухой. Старс замер, а затем снова ударил по крышке. «Точно! Гроб не закопан!» Иначе вокруг не было бы такой пустоты. Его еще не успели зарыть. Старс почувствовал, как его мозг заливает счастьем. Он живой, он будет жить. Его не успели похоронить, он... Поднатужившись, Старс попытался приподнять крышку гроба, но сделать это было не так-то легко. Пожалуй, у кого-то другого и вовсе не было бы шансов, но все-таки он был собой, Старс энд Спрайсом. Не просто же так он звался супергероем все эти годы. Любой плутающий, находясь в тумане длительное время, постепенно начинал увеличивать свои силы. Атмосфера магии, манна, рассеянная в воздухе напитывали тело человека, и тот начинал становиться выносливее, сильнее, ловчее. Порой люди получали магические способности, порой просто превосходили обычный человеческий предел. Старс всегда гордился тем, что он не только сильнее обычного смертного в несколько раз, но еще и первым догадался сделать это имиджем. Как бы он ни ненавидел опостылевший за эти годы звездно-полосатый костюм, глупо было бы отрицать тот факт, что именно образ супергероя принес ему славу и деньги. И вот сейчас ему просто нужно доказать, что он не просто так носил этот костюм. Старс поднапрягся... Стальные мускулы под латексным костюмом, господи, как же тут душно в этой коробке, натянулись, и крышка сдвинулась. Новая волна эйфории захлестнула Старса. Крышка отодвинулась не до конца, но это означало, что ее реально сдвинуть в принципе. Значит, дело за малым. Дождаться пока... Вторая попытка буквально отбросила крышку прочь. Старс удивленно расширил глаза. Он, конечно, был силен, но чтобы кидаться каменными плитами, как-то уж очень легко. Впрочем, радость его оборвалась сразу, как он огляделся по сторонам. Все та же комната. Да, конечно, он уже был не в гробу, но вот только где он? Вопрос без ответа. Глаза, уже привыкшие к полумраку, быстро набросали ему контрпомещение. Замкнутое пространство, без окон, без очевидного выхода. Старс вздрогнул, когда увидел в темноте очертания других саркофагов. Это какой-то склеп, кажется подземный. Да где же он? Куда его притащил этот Готфрид? Нет, его точно не похоронили. Будь все так, он не лежал бы в этом жутком месте. Как он посмел? Старс уже воображал, что сделает с этим придурком, когда выберется отсюда. Нужно только понять... «Зачем он запихнул его в эту затхлую могилу?» «Бред, бред! И почему это случилось с ним?» Рука Старса прошлась по загадочным и страшным рунам, вырезанным на стене. «Чего?» Все постепенно вставало на свои места. Руны, гробница, ритуальное значение. «Неужели?» «Нет, нет, бред какой-то!» Старсу снова стало тяжело думать, мысли путались в панике. Его хотят принести в жертву, а, может, уже принесли, замуровав здесь, что в других гробах. «Эй!» – заорал он в ярости, кидаясь то к одной стене, то к другой. «Выпустите! Здесь кто-то есть!» Что, если он угодил в руки настоящих сектантов? Что, если это какие-то культисты? Кому они молятся? «Господи, Господи, Господи!» Пробормотал Старс, падая на колени и ощупывая пол. Ярость сменялась страхом, что угодно, лишь бы выбраться отсюда. Он, пусть они только выпустят его живым, он не будет делать им ничего, просто уберется. Он не просил обо всем этом, он просто плутающий, делающий деньги на своем образе. Руки продолжали изучать холодный камень и земляной пол. «Не может быть, чтобы тут не было никакой зацепки», Они ведь как-то доставили его сюда. Да, принесли же. Ведь не могли же они замуровать его по-настоящему. Сердце колотилось как безумное, в голове проносились тысячи мыслей. Старс то молился, то плакал, то орал. Шаги, показавшиеся за стенкой, стали для него громом небесным. В помещении, где собственный голос, единственный звук, что угодно прогремит до оглушения. «Господи, нет!» Он тут же ринулся к той стене, из-за которой раздавался звук. «Нет! Я еще живой! Я... Нет! Я не умер!» Да, за стеной определенно что-то двигалось, там кто-то был. Старс припал к стене всем телом, всем весом, стремясь найти, где открывается потайная дверь, но безуспешно. Возможно, при свете он бы что-то и разглядел, но темнота и паника мешали ему. Звук повторился. Выглядело так, будто кто-то ударял по стене чем-то тяжелым. Что творят эти сектанты? К чему они готовятся? «Эй, эй, там!» – замолился Старс. «Вытащите! Не оставляйте меня здесь! Я жив! Вы же слышите? Жив!» Снова тот же стук и никакой иной реакции. «Я заплачу вам!» Вдруг они соблазнятся на деньги. «Я не хочу! Нет! Выпустите меня!» Слезы текли по щекам супергероя, не в силах больше их сдерживать, он упал на колени и зарыдал. Никаких мыслей вовсе, ничего конкретного, просто чистая эмоция пережитого, обреченность, ужас и полное отсутствие надежды. Они не выпустят его, либо он умрет здесь от голода и жажды, либо они принесут его в жертву, когда будут готовы, а он ведь даже не сможет им противостоять, Он не знает, сколько их. К тому же он отощает и потеряет все силы, они свяжут его, как котенка. Взгляд, затуманенный слезами, царапнул и выделил что-то сбоку, какой-то предмет. Метнувшись туда, Старс чуть выдохнул. В углу стояло несколько пятилитровых бутылок с питьевой водой и парочка упаковок с сухпайком. Буквально сорвав крышку с одной из бутылок, он запрокинул ее И принялся пить из горлышка. Еще никогда ему так не хотелось пить, как в этой темной гробнице, после часов в могиле, после того, как он чуть не сорвал голос вопя. Он будет жить, он не умрет. Или умрет, просто не сейчас. Они оставили ему тут еды, но все равно они вернутся за ним. Зачем они приволокли его в это капище? Что они планируют с ним сделать? Старс обессиленно упал на пол. Правая рука нашарила упаковку сухпайка, но есть не хотелось. Даже мысль о еде вызывала тошноту. Ох, разве он заслужил все это? Разве заслужил, чтобы это случилось с ним? Он ведь был хорошим человеком. Он не преступник и не злодей. Он совершал хорошие поступки. Может, мало? Может, это от того, что он не ходил в церковь? Может, из-за тех постановочных ограблений, что если он все-таки заслужил это? Почему его посещают такие мысли? Разве он плохой человек? Разве будет справедливо, если он умрет здесь? Так оно и бывает, пронеслось у него в голове, но будто бы где-то на заднем плане. Так и бывает. Неверие, гнев, торг. Интересно, то, что сейчас, это уже депрессия или уже принятие? Внутри Старса словно поселилось два разных человека, один еще живой, отстраненно интересовался этим вопросом, а другому, уже практически покойнику, было все равно. Старс не знал, сколько времени прошло, часы, он лежал и лежал, мысли его крутились у него в голове, становились все депрессивнее и депрессивнее. Сколько времени надо человеку, еще вчера наслаждавшемуся своей жизнью, богатством, статусом звезды, чтобы принять собственную смерть как неизбежную данность? Старц не знал. Он просто лежал и лежал, и лежал, ожидая неизвестно чего. Выхода ведь нет, так? Он не смог его найти». Время от времени он все же вставал, раза четыре, не меньше, и, глотнув воды, принимался снова искать выход. И пусто, ничего. Стены словно монолит, пол земля, темнота и тишина. Ничего более. Он снова раз за разом ложился на землю. Выхода нет, он обречен. Какой смысл что-то делать? И когда за стеной снова раздались чьи-то шаги, он даже не пошевелился.